Руси. Предполагалось, что Белоруссия будет пользоваться тем же статусом в царстве, что и Украина. Подход Богдана к характеру будущего союза был несколько иным. Он планировал включить Белоруссию в состав казацкого государства под своим руководством. Оглоблен Думы про Хмелныччину, страница 83 -я. 84. Поскольку он сам признал себя царским вассалом, Белоруссия также должна была оказаться под царским протекторатом, но не прямо, а через посредство Гетмана. Большая часть белорусского народа была не удовлетворена польско-литовским правлением и поэтому предрасположена к отделению от Польши, но ситуация с Белоруссией во многом отличалась украинской Благодаря национальному движению и руководству казаков украинцы сами освободились от Польши, а затем обратились к царю за покровительством лишь для того, чтобы защитить себя от нового подчинения Польши. Национальное движение в Белоруссии, которое начало развиваться во время Украинской войны 1648 года, было подавлено литовским правительством. Белорусам, в отличие от украинцев, не удалось организовать собственную казацкую армию, которая могла бы стать ядром широкомасштабного национального движения. Более того, религиозная ситуация в Белоруссии была более сложной, нежели на Украине, где униатская церковь насчитывала... Немногочисленных последователей даже до 1648 года, в то время как православная церковь имела сильный религиозный и интеллектуальный центр в Киевской Богословской Академии. После 1648 года униатская церковь на Украине была уничтожена. В Белоруссии униатская церковь имела более прочные корни. И к 1654 году немалое количество шляхтичей и горожан стали униатами. Многие вельможи были обращены в римский католицизм. Однако у православной церкви все еще были последователи среди вельмож и городского населения, и ее поддерживали большинство крестьян. На Украине казаки служили мостом, с социальной точки зрения между шляхтой с одной стороны и городским населением и крестьянами с другой. В белорусском обществе не существовало подобной связи, и пропасть между аристократией и крестьянством была глубже, чем на Украине. Это делало различие между социальными слоями значительно более острым, а задача достижения национального единства в Белоруссии значительно более сложной, чем это было в казацком государстве. В соответствии с московским планом войны вторжение на территорию Великого княжества Литовского в трех направлениях началось в конце мая 1654 года. Северная русская армия располагалась в Великих Луках, и ей было дано задание достичь среднего течения реки Западной Двины. Основная армия, которую решил возглавить сам царь Алексей, двинулась на Смоленск, который поляки занимались с 1611 года. Южная армия, расположенная в Брянске, должна была двигаться к Мстиславлю и Шклову на Днепре, где она через некоторое время должна была соединиться с с Центральной Армией. О военных операциях в Белоруссии в 1654-56 годах смотрите Соловьев, том 10, страницы 621-672, Мальцев, страницы 267-270, 287-292, 301-305, очерки том 4, Страница 483-496. Богдан Хмельницкий послал казацкий корпус полковника Золотаренко расчистить район между Днепром и рекой Сож к северу от Речицы и Гомеля. Позднее часть этих самых казаков оказывала помощь северной русской армии в районе Витебска.